Наверняка знает. Может быть, Бернард Шоу или Марк Твен, или Джек Демпси или кто-нибудь ещё другой. В любом случае это сказано про спода. Джек Дэмпси — известный американский боксер тяжеловес. Он не в меру возгордился и считает, что ему нужно более широкое поле деятельности. Он видит себя в роли главного краснобая общин. А почему бы ему не попробовать себя в роли трибуна Палаты лордов? О, это далеко не одно и то же. Это все равно что выступать в теннисном турнире Маркетснатсбери вместо того, чтобы зажигать публику на центральном корте Уимблдона. Я могу понять с спода. Я нет. Мадлен тоже не может. Она рвет и мечет, и меня это не удивляет. Я могу влезть в ее шкуру. Это не пустяк.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 Титулы для девушки все равно, что собальянка для кошки. И что ничего нельзя сделать? Лучшим вариантом для тебя был пойти к нему и сказать, что все мы восхищаемся им, как лордом Сид Капом, и что было бы очень жаль, если он снова стал называться ужасной фамилией Спот. Э, нет ли какого-нибудь другого лучшего варианта?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 Как было бы жаль, если бы он перестал зваться графом Сидкапом и возвратиться к ужасной фамилии Спот? Когда мое раздумье было прервано из сада В открытую дверь вошел кот Агастус, но на этот раз бодрствующий и в полной мере владеющий всеми способностями, какие у него были. Без сомнений, он видел меня сквозь пелену сна во время моего разговора с Живсом, и когда я ушел, он последовал за мной, полагая на основании опыта наших совместных завтраков, что где я там его непременно ждет порция копченой селедки, напрасной и надежный само собой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 мальчик, который стоял один на палубе горящий, когда бежали все, чувствовал то же, что и я. Однако мое одиночество продлилось недолго. Как только Агасту спрыгнул ко мне на колени и продолжил прерванный сон, дверь отворилась и вышел спот. Я вскочил на ноги, и Агастус упал на землю, где не знаю, как сказал поэт logi